Глава пятнадцатая. Спрячь меня. И что дальше? Интересуюсь перспективами. Важно продержаться до их возвращения. Откликается Мила. Просто ждать. Смотрю на девушку, ожидая ответа, но та углубляется в невеселые размышления. Это видно по хмурому лицу, застывшему взору, напряженной позе. Я думала, раз у нас организовалась свободная минутка, мечтательно изучаю яркие переплеты на полках. Можно мне? Медали н о т с л е ж и в а е т направление моего взгляда, равнодушно пробегает глазами по стеллажам и отрицательно качает головой. Нет времени. От чего? Началась охота за твоей душой. Я должна укрыть тебя, но переживаю, ведь ни разу этим не занималась. Тревожится Мила. Куда будешь прятать? Осматриваю зал. Это не детская игра, и шкаф не место для пряток. Иронично усмехается Людмила. На земле. Там тебе безопаснее всего. Но как? Есть один способ в теории. Если метка темного клинка утратит мощь, с х а ф ф н потеряет след. Мне важно удержать тебя и не погибнуть до возвращения мужчин. Идем, зовет за собой. Что значит погибнуть? Только этого мне и не хватало. Стать причиной смерти. Удрученно качаю головой, пока иду за новоиспечённой проводницей. Все будет отлично. Ободряющий улыбается и распахивает потайную дверь, скрытую в книжных полках. Нас встречает просторное светлое помещение в центре с огромным бассейном, наполненным сверкающей водой. Мы будем нырять. С опаской посматриваю на блондинку. Конечно, я люблю прогулки вдоль береговой кромки, нравится шагать босиком по влажному песку, оставлять следы и даже плескаться в реке, зайдя в нее по грудь, но не более. Я плохо плаваю и тут же пойду к о дну, как мешок с камнями, предупреждаю. Да, именно это и нужно. Вода отличный проводник. Подтверждает мои опасения, Мила. На тот свет? Изумляюсь ее спокойствию. Чего бояться? Ты и так здесь. Верно. Что дальше? Девушка молча снимает красивые туфли и легкой поступью идет к бассейну. Я следую ее примеру и ужасаюсь, когда рядом с изящной обувью ставлю грязные обшарпанные балетки со смешными бантиками. Все-таки Анж была права. Они ужасны. С этой стороны достаточная глубина для погружения, что-то около трех метров. Мила останавливается на краю, склоняется и зачерпывает воду, которая просачивается сквозь пальцы и опадает крупными каплями. Иди ближе, подзывает, а заметив тревогу на моем лице, успокаивает. Лиза, ты даже почувствовать не успеешь, как покинешь э п с и л о н и окажешься на земле. т в о ё путешествие будет безопасным. Поблуждаешь среди людей и вернешься, когда придет время. Я смогу отправиться домой. Внутри зарождается надежда, а вместе с ней осознание того, что я соскучилась по маме. Вполне возможно, пожимает плечами Мила. Хотя гарантии не даю. Эмфатический всплеск сознания бесконтрольный. Нужно снять нейтрализатор, но как ты меня найдешь потом? Спрашиваю, поворачивая браслет на запястье. Мы образуем связующую нить, главное ее удержать. Давай сделаем это. Людмила грустно улыбается и смотрит на водную гладь. Хорошо. Послушно киваю. Хотя внутри все восстает и протестует, но ничего другого не остается. Нерешительно сажусь на бортик бассейна и свешиваю ноги, которые почти к о л о т к у уходят в воду. Спрыгнуть не хватает смелости. Вес тела 55 килограммов обязательно потянет меня к дну, поэтому неуклюже переворачиваюсь на живот и медленно сползаю, цепляясь за край. Одежда быстро тяжелеет, вбирая влагу. Умница хвалит Медалин и садится рядом на колени. А теперь слушай внимательно. Сейчас я надену твои браслеты. Они не принадлежат моему внутреннему коду. Камни будут яростно сопротивляться. Надеюсь, мне д о с т а н е т с и л выдержать предстоящую энергетическую атаку. А ты? Требует внимания, повышая голос. с н и м е ш ь н е й т р а л и з а т о р и возьмешь меня за руки. Поняла? Да. Киваю. Мила делает глубокий вдох, точно перед погружением, и надевает браслеты. А дальше? Происходит нечто ужасное, пугающее, вгоняющее в ступор. Едва металл касается нежной кожи, украшения сжимают запястья и начинают раскаляться. Кристаллы хищно сверкают, поражая микровспышками. В ужасе наблюдаю, как кожа девушки плавится, вздувается волдырями. Болевой шок заставляет ее сжать кулаки. Лицо отражает муку, из горла вырываются хрипы. Ну же! рычит Людмила и возвращает мне активность, способность здраво мыслить. Срываю нейтрализатор и с осторожностью сжимаю запястье страдалицы. Как только делаю это, напряжение слабеет, кристаллы утрачивают силу и перестают причинять боль. Прости, прости, я растерялась. Как ты? С беспокойством рассматриваю поврежденные руки девушки. Ужасно. Со мной такое впервые. Горько усмехается Та. Тебе нужна помощь. Сейчас не до этого, со временем пройдет. Отмахивается Мила, старается придать голосу уверенности, но тот предательски дрожит. Лиза, не думай обо мне. Погружайся, только не ослабляй хватку. Удачи. С благодарностью смотрю на девушку, заполняя легкие воздухом, закрываю глаза и перестаю сопротивляться стихии. Тело наливается тяжестью и постепенно уходит под воду. Ниже, глубже. Один, два, три. Как долго смогу не дышать? Обычно меня хватает секунд на сорок не больше. Двадцать. Все еще не достигла дна. Ну да, э т о м и л о удерживает меня в подвешенном состоянии. Ощущаю прикосновение ее рук. Тридцать. Давление на г р у д ь усиливается. Терпи, слабачка, ты еще не дошла до своей рекордной цифры, а уже решила спасовать? Мысленно высказываюсь, стремясь добавить себе сил. На счете в пятьдесят окончательно сдаюсь. Делаю глубокий вдох через рот, хоть и боюсь, что призрачные легкие заполнятся водой, но нет. Это влажный воздух и только. С облегчением открываю глаза. Облака. Облака? О нет! Куда меня занесло? Я должна быть на земле. Что-то пошло не так? Беспокоюсь, но понимаю, что зря. В нескольких сотнях метров подо мной р а с с т и л а е т с я огромный незнакомый город, похожий на паутину из промокших серых зданий. Я с любопытством наблюдаю, как рой р а з н о м а с т н ы х автомобилей передвигается по сотканной сети автомагистралей, рассыпается и теряется в лабиринте быстро темнеющих проспектов. Слежу, как фонари вспыхивающие то здесь, то там рассеивают сгущающуюся тьму. Красиво. Спустившись ниже, с интересом разглядываю деревья, ветви которых все еще обнажены, но набухшие почки обещают подарить им пышный зеленый наряд. В воздухе витает неповторимый аромат весны, пропитанный теплым моросящим дождем. Капли сверкают и падают, но пешеходы точно не замечают их, спеша по своим делам, а я плыву над этим городским великолепием, подобно прозрачному нимбусу. Пропуская через свою сущность дождь, о п а д а ю щ и й и о т р а ж а ю щ и й лица людей. Нимбус. Латинское нимбус. Туча. Ветер. Мне безгранично нравится быть здесь, наблюдать естественное течение жизни, и совершенно неважно, где этот город на карте. Я дома, на Земле. За всплывающими образами и мыслями не замечаю, как шумный мегаполис приглушает звуки, снижает уличное движение, погружаясь в сон. И не на шутку теряюсь, когда мои ноги касаются асфальта. Бегла, осматриваюсь и понимаю, что мне знакомо это место. Правда, по книгам, учебникам, фильмам. Величественная площадь в кольце старинных зданий, в центре которой возвышается серая гранитная колонна. На пьедестале фигура одинокого мужчины. Под н о ж и я монумента охраняют огромные львы. Какое-то время любуюсь бронзовыми красавцами, а потом скольжу взглядом по рядам домов, верхушкам крыш и обмираю, когда вижу знакомое строение. Не может быть! восклицаю, наткнувшись на отчетливо просматривающийся шпиль Бикбена. Вот и повидала маму, произношу с досадой, но в то же время радуюсь. Я всегда мечтала побывать в Лондоне. Прокручиваю в памяти сохранившиеся панорамы. И почему раньше не поняла, где нахожусь? Столько знаков! Красные двухъярусные автобусы, телефонные будки, парки, замки. Невероятно! Гуляю по площади, наслаждаюсь красотой ночи, атмосферой и... С опаской посматриваю на проходящих людей, но, похоже, остаюсь незамеченной. Осмелев, окончательно приближаясь к фонтану, где тусуются подростки, они шумят, шутят, обнимаются. Более страстные парочки целуются на показ, а я любуюсь красивым водным узором, подсвеченным иллюминацией. ж у р ч а щ и е струи вырываются из центральной чаши, обрушиваются цветным водопадом и ударяются о глянцевую поверхность, образуя множество сверкающих брызг. Перегибаюсь через край ограждения и вглядываюсь в рябь. Ничего, меня нет в отражении, лишь отпечаток слабого светового искажения. Я призрак, хотя чему удивляюсь, так и должно быть. Мое тело в больнице, а душа разделена на части, и где к о т о р ы е не разберешь. На Ипсилоне или в Лондоне, а может везде и нигде одновременно. Тянусь к воде, а когда окуная в нее пальцы, вижу небольшое колебание поверхности. Выходит я не так уж и бесплотно. Наблюдаю за тихими всплесками и тем, как моя кисть проявляется все четче и ярче. Какого! Встряхиваю рукой, пытаясь избавиться от обилия влаги. Да еще этот дождь. о п а с л и в о осматриваюсь, но к счастью я остаюсь такой же невидимой для редких прохожих. Почему Мила не сказала об этом? Эх, ладно, придется искать укрытие. Выбираю маршрут к ближайшему зданию, начинаю перемещение, но тут же замираю. На моем пути оказывается группа людей. Страх перед разоблачением парализует. Хорошо, если они пройдут мимо, а вдруг заметят? Жду реакции, рассматривая три мужские фигуры. Темная одежда придает им устрашающий вид. Лица, скрытые под капюшонами толстовок и курток, смотрятся таинственно. в с т р е т т ь я эту троицу в облике человека, то испустила бы дух от испуга. Особенно страшит присутствие Верзилы. Такой может переломить пополам и не заметить. В ужасе жду столкновения, а парни размеренно шагают навстречу. Ура! Они меня не видят. Радуюсь, но преждевременно. Один из них замедляет шаг, потому что замечает меня. Эй, приятель, не отставай! Басит мне в ухо проходящий мимо великан и оглядывается на сбавившего темп попутчика. Извини, вспомнил, нужно сделать важный звонок. Оправдывается тот. Для наглядности достает из кармана телефон. Как скажешь, мы будем в пабе. Хмыкает второй попутчик. Я скоро, произносит парень с телефоном и намеренно углубляется в изучение дисплея. Когда компания друзей скрывается вдали? Он останавливается и с интересом смотрит на меня. Мой взгляд упирается в широкую грудь. Не ожидала, что парень окажется таким высоким. Медленно рассматриваю темно-синюю куртку, постепенно поднимаю глаза вверх, следуя за металлической змейкой молнии. Остановившись на уровне подбородка, шумно с г л а т ы в а ю У меня кружится голова, но я должна заглянуть в лицо незнакомцу, который р а с с е к р е т и л мое присутствие на земле. Меня встречают колкие знакомые туманные серые глаза. Мысли путаются. Ощущения обостряются. Роб, живой, настоящий. О милостивый Боже, сделай так, чтобы он перестал смотреть на меня. Стану не в силах разорвать зрительный контакт. Нет, лучше дай знак, что я в здравом уме и твердой памяти. Парень машет рукой, пытаясь развеять видение. Я отшатываюсь на безопасное расстояние. Стой! Тянет руку, но тут же закрывает ею лицо. Что за идиот? Тебя нет. Его сомнения меня чего-то расстраивают и вызывают желание продолжать разговор. Чего ты хочешь, н е т з е ф и р ч и к мой? Какого чёрта тебе нужно от меня? Найти живых родственников, передать прощальное послание? У тебя не завершённое дело на земле? О, я знаю. Навестить твою могилу. Цедит сквозь зубы и осматривается, поняв, что площадь пустынна продолжает. Скажи, что сделать, чтобы ты перестала преследовать меня. Понятия не имею. Расстраиваюсь, ведь я лишь помеха для Роба, и его стремление избавиться от призрака естественно и понятно. А как бы я себя повела в с т а н ь на моем пути нежить? Все так, но обида просачивается сквозь весомые аргументы и сжимает сердце. Мне хочется провалиться на месте, слиться с дождем, опасть мириадой сверкающих капель и исчезнуть. А эта мысль: что если мне удастся взломать пространственный континуум снова? Тогда получилось, может и сейчас? Закрываю глаза и думаю о доме. Что ты делаешь? Настораживается парень. То, о чем ты просил минуту назад. Сердито бурчу. Сосредотачиваюсь, собираю воспоминания в кулак. Счастливое солнечное детство, дружная семья, отец, заботливая и добрая мама, друзья, уютная квартира, аромат домашней выпечки и цветочного чая. Моя комната, любимые вещи, рисунки и сны. Список ярких моментов замыкается на незнакомце, который объединяет прошлое, будущее и настоящее. осматриваюсь, фокус не удался. на меня выжидательно смотрят туманно серые глаза. что же теперь делать? как разорвать связь? обессиленно стону. я никчемная путешественница в пространстве и времени. эх, придется передвигаться на своих двоих. пытаюсь уйти, но меня что-то удерживает возле Роба. почему и что? остановись, пожалуйста. просьба застаёт врасплох. замираю, но через секунду возобновляю попытки и шепчу себе под нос. Чёрта с два! Лиза, охрипший голос удивленно дрожит. Парень вспоминает мое имя и повторяет ещё и ещё раз, вслушиваясь в звучание. А я задерживаю дыхание и получаю истинное удовольствие от мелодичного баритона. Прекращаю сопротивление и меня тянет обратно к нему. Работает тайная связующая нить. Мгновение и происходит то, чего никто из нас не ожидал. Мое эфемерное тело с л и в а е т с я с его из плоти и крови. Сердца объединяются и бьются в унисон. Души искрятся фейерверком умопомрачительных ощущений. Невероятное тепло и нега охватывают обе сущности. Феерия восхитительных эмоций вспыхивает и несет осознание, что теперь моя жизнь, любовь подчинены этому человеку. Но сможет ли он принять меня? Стоит тени сомнения поселиться в мыслях, как наши тела разъединяются. Мощный удар выталкивает призрачное из живого. Я оказываюсь позади Роба. Моя очередь дышать ему в спину. Замираю, изучаю мужской силуэт и не могу отделаться от дурного предчувствия. Что, если наше отстранение — это ответ на молчаливый вопрос о нас? Внутри разливается холодная пустота, разбивая недавние эмоции, осколки которых больно впиваются в душу. Тепло испаряется, так страшно потерять его до последней капли. Лиза, взволнованно в ы к р и к и в а е т р о б я прямо за тобой. Ты здесь. Облегченно вздыхает и поворачивается. Неужели рад меня видеть? произношу с долей иронии. Возможно, еще не понял. Есть вопрос. Говори. Соглашаюсь выслушать его. Тебе это покажется грубым, возможно, глупым, но я должен спросить. Ты живая или мертвая? Его глаза пристально следят за мной. Зачем тебе это знать? удивляюсь. Я буду чувствовать себя идиотом, надеясь на встречу с девушкой, которой нет. Он тянет руку, но не решается коснуться моего лица, прячет ее в карман и озирается по сторонам. Я же ощущаю, как утраченное тепло возвращается и новой волной разливается внутри. Это хороший знак. Сама еще не уверена, скорее ж и в а чем. Стоп, не продолжай. Теплая улыбка растекается по его губам, привлекая и завораживая. Про меня можно сказать, она смотрит ему в рот. Я очарованна им. Каждый взгляд, движение губ магическим образом влияют на меня. Почему? Не знаю. Нахожусь под сладким гипнозом, пока запястья не начинают гореть огнем. И не возникает голос Дмитрия. Нет, я не хочу уходить. Мысленно протестую. Елизавета не с п о р и с л у ш а й внимательно. Найди реку или озеро, неважно. Иди в воду. Пора возвращаться на и п с и л о н Внушает проводник. Я встретила здесь Роба, помнишь его? Между нами образовалась связь. Мысленно объясняю. Делай, что говорят. Он меня не отпустит. ч у в с т в у я уверенность в своих словах. Хм. Дмитрий умолкает, обдумывая ситуацию. Если связующая нить существует, мы сможем нарушить ее. Только доберись до воды. Нарушим связь? Я не хочу, но четко осознаю, что Робу нужна живая девушка, а не эфемерное облако. Поэтому принимаю положение вещей, кидаю прощальный взгляд на сероглазого красавца и молча устремляюсь к фонтану. Иду точно преодолеваю сопротивление. Шаг, два, три. Становится легче. Смотрю через плечо. Хм. Роб следует за мной. Поймав мой взгляд, парень высказывается: решила уйти, не попрощавшись? Как это по-английски? Мы в Лондоне, Роб. Шучу и ожидаю в ответ смешка, но встречаю тишину, разбавленную четкими шагами. Оказавшись рядом с фонтаном, ловко взлетаю на каменное ограждение и разворачиваюсь. Хочу в последний раз посмотреть на парня, махнуть рукой на прощание и исчезнуть, но не могу. Он так близко. Различаю шумное, прерывистое дыхание и исходящее от него тепло. Голова парня запрокинута, взгляд изучающий и внимательный. Теперь его очередь смотреть на меня снизу вверх. Елизавета, голос проводника, возникший из ниоткуда, заставляет вздрогнуть. Еще минутку, беру отсрочку, но когда испытываю острую резь в запястьях, жалею об этом, стерпев боль, шепчу: До свидания. Все так и закончится ничем? спрашивает парень. Я не знаю. Я больше тебя не увижу? В этом нет ничего плохого. Ты хотел от меня избавиться, помнишь? Душу заполняет горечь от сказанных слов. Да, но о з а д а ч е н н о выдыхает тот. У тебя появился шанс. Найдешь себе другое приведение. Усмехаюсь, но понимаю, что прозвучавшая шутка кажется нелепой. Хм, удалось озадачить парня. Роб выглядит растерянным, а мне до безумия хочется прикоснуться к его лицу. Осторожно провожу кончиками пальцев по его лбу, пытаясь снять напряжение. Касаюсь щеки. Ощущая мягкое тепло, исходящее от живой плоти, в ответ он накрывает мою кисть своей. Лиза, м и л о не сможет удерживать тебя дольше, торопись! В сознании гремит о б е с п о к о й н ы й голос Дмитрия. И мне ничего не остается, как отдернуть руку, опрокинуться назад и плавно спуститься в воду. Ни всплеска, ни брызг, лишь несколько кругов на идеальной глади. Медленно погружаюсь, пока не достигаю дна. Чувствую себя хрустальной статуэткой, слившейся с водой и исчезнувшей в ее толще. Последнее, что вижу, это размытый силуэт, и слышу крик, застывший над поверхностью. Вернись, прощай. Стремительно у т е к а ю оставляя это место, возможно, навсегда. Меня окутывает темнота, сквозь которую пробивается единственная неутешительная мысль: все кончено.